Приведя в закрытый бар незнакомую девушку, курсант Волков совершил серьезный дисциплинарный проступок, докладывал майор Шипицко. А потом приобрел валютное импортное пиво за советские рубли по курсу черного рынка. Это уже злоупотребление служебным положением, а может и незаконные валютные операции. Оперативное совещание проходило в кабинете начальника школы. Генерал-майор Лесанов сидел в новомодном вертящемся кресле под портретом Дзержинского. И листал личное дело курсанта Волкова. Таких дел ему не приходилось держать в руках со времен работы заместителем начальника нелегальной разведки СССР. Расположившиеся вокруг заместители члены политбюро не держали таких дел никогда. Через некоторое время находясь в состоянии опьянения, Волков поссорился с гражданами Дерибасовым и Тверзловым, причинив им легкие телесные повреждения. После чего был доставлен в отделение милиции, где по этому поводу был составлен протокол. Курсовой офицер замолчал. На несколько секунд в комнате наступила тишина. Что у нас на него есть? повернулся генерал к своему заместителю по внутренней безопасности. Почти ничего. Только несанкционированное пользование картотекой. Он искал своего армейского сослуживца и командира, и почему-то командирскую жену. Доложил грузный, похожий на бульдога подполковник Бровин. Слабовато, Лесанов вздохнул. Какие есть мнения? У парня хорошие оценки, положительные характеристики. Его знают в главке, медленно произнес полковник Ламов. У него боевая биография, государственные награды. В тот день он предотвратил аварию в метро. Целая делегация пришла выручать из милиции. Наконец он задержал с поличным агента и на разведке. А те двое, законченные подонки, сколько раз задерживались за драки скандалы с милицией, проходили по делу об изнасиловании. Только дело закрыли, секретарь партбюро Очатков насторожно шевельнулся. Моё мнение спрашивать надо не с Волкова, а с тех двоих. Да с их попашь заодно. Полковник повысил голос. Не надо незрелых суждений, товарищ Ламов, перебил Качетков, но тут же завелся. И, кстати, вполне возможно, что с них действительно спросят. Волков скромный парень, он никогда не хвастает орденами или знакомством с Грибачевым, но стоит ему позвонить, Шипийко сделал шаг вперед. Такое намерение высказывал. Так и сказал: "Позвоню, куда следует". Офицеры переглянулись. Очередной дряхлый генсек вот-вот собирался отойти в мир иной, наиболее вероятным преемником считался Грибачёв. Да и без того эта фигура покрупнее попаж Деребасова и Тверзлова. В их практике еще не было случая, чтобы обычный курсант имел выход на такой уровень. Да и генералу Лисанову такая возможность даже не снилась. С учетом всех обстоятельств предлагаю ограничиться этим обсуждением. После короткой паузы подвел итог начальник школы. На то мы порешили. Но когда Лисанов и Качетков остались наедине, обсуждая, что написать в официальном ответе, секретарь партбюро неодобрительно покрутил головой. Во всем должен быть порядок и единообразие. Одно исключение ставлю се ус ног на голову, Он онкнул пальцем личное дело курсанта Волкова. И тогда уже порядку не бывать. Чувствую, у нас еще будут проблемы с этим парнем. Пожалуй, при подборе кадров исключений быть не должно. Генерал еще раз вздохнул и кивнул головой.